Еромир и Мирояр. Накидка полетела на землю, а Еромир возвал к дару и прыгнул на четыре лапы. Пронесся над болотами звериный рык. Но разве же мавок этим испугаешь? Да еще когда они на своей земле, нечисть разом оскалилась, давая понять, что не уйдет. Девку, оставь, наша сестра наша, заберем, прошипели хором. Ему не нужно было смотреть, чтобы видеть, как побледнела огнюшка. А ее зеленые глаза напитались страхом. «Ах!» — зарычал оборотень, не соглашаясь. Эх". И как прыгнул вперед. Мавки яростно заверещали, бросились на него всем скопом. Яромир только лапами махать успевал. Одну когтями достанет, другой шею свернет, третий брюхо вспорит. Однако что мертвым смерть? Мавки не боялись. Их растерзанные тела падали в болото и тут же пропадали. Родиться нечисть вновь, хоть и не сразу. «Яр!» — закричала вдруг огнюшка. «Берегись!» — его кинуло в сторону. Зверь быстрее человека понял. Еле успел отмахнуться, отпрыгнувший на загривок мавки, которую тут же огнюшка клинком пырнула. Ай, умница! Видно его науку, аж гордость берет. Но долго любоваться Яромир не мог. Снова мавками занялся. А брат веда крутился, что-то мастерил. Да и пусть. Ерамир один всем мавкам хребты перешибёт. Покажет агнии, кто тут сильнее да ловчее. Мавка с визгом улетела в топь. Амираяр только глянул, да вновь принялся ссыпать травки и да дотолчённые камушки на трепицу. Вот так, ещё немного, ещё одного дымника. Примечания автора факела не хватит. Надо бы дюжину, да времени нет. Спугнуть хочешь. Ахнула Огонек, когда он принялся обвязывать суковатые палки трепьем. И поняла же, ну что за умница. Мирояр даже улыбнулся. «Верно!» — крикнул в ответ. «Мавок ведь не только меч отгоняет, можно и хитростью. Полынь эта нечисть, страсть как не любит. А уж ежели добавить к ней огонь-камень, что у капища сварога встречается, то и вовсе убежать может. Мирояр сам не пробовал, но в свитках читал. Из-под кресала вылетел сноп искр. Огонь занялся быстро, дым пошел. Едва почуев его, мавки заорали так, что камни треснули и сиганули во все стороны. Яромир недовольно рявкнул. Видать, хотел покрасоваться перед ведой своей силушкой богатырской. Ну-ну. Мирояр сунул дымник огоньку. «Держи крепче, да поворачивай во все стороны», успел крикнуть. И сам зверем стал но к брату на подмогу не бросился. Без толку когтями махать, на одну убитую мавку три новых встанут. Лучше убежать с болот скорее, а для этого тропу найти надобно. Тут она просто сокрыта от глаз, и зверь принялся нюхать землю. Густая вонь сбивала с толку, однако Мирояр не сдавался. Не может быть, чтобы веды тропку совсем увели. Слишком это трудно. Обой разгорался с новой силой. Дымники лишь пугали, а убить не могли, и времени почти не оставалось. Мирояр чуть самую топь нос не сунул. «Ну где же дорожка прячется?» «А, вот!» — коротко зарычав, он ударил лапой по бережку. Яромир все понял и, хвала богам, спорить не стал, переломив одной мавки хребет, а другую, закинув на дальние кочки, он мигом очутился рядом. Мирояр снова зарычал. А потом, примерившись, прыгнул так далеко, как мог. Увяз, чуть ли не по брюху, но лапы ступили на твердую землю. Не подвело чутье. Яромир глянул на него, потом на Аглаю и, схватив в виду в охапку, также прыгнул. Огонек верещать на бабский манер не стало. Тут же принялась мавок пугать. В одной руке дымник, в другой клинок, а глаза, что изумруды, сверкают, огненные косы растрепались. Боевая девка. Однако долго любоваться не пришлось. Надо было дальше пробираться. И опять Мирояр нюхал болото, лапой пробовал дно. Еще прыжок, и приметные мкочки стали ближе. Но в этот раз он увяз глубже. Плохо. Изловчившись, он прыгнул третий раз. По пояс провалился. Позади тяжко дышал Яромир. Ему вторило взволнованное девичье аханье. Огонек боялась. Но и мавки не отставали. Мирояр собрал остатки сил и кинулся вперед. Не иначе как чудом выскочил на сухой берег, а вот Яромир полшага не дотянул. Проварился по грудь, но девицу из лап не выпустил. а <глевый> а Захрипел низко и пихнул огню вперед. Мирояр едва подхватить успел. А Яромир по шею в топе шел, только голова торчит. Стоит ему дернуться, совсем пропадет. Мирояр застыл, глядя на ненавистного соперника. С самого рождения промеж ними драки да ругань. И вот теперь закончится все может. Так легко. И когтей морать не придется. Топь сама все сделает. Яромир это тоже понял. Чуть обнажил клыки. Взгляд, будто уголья полыхают. Однако не зарычал даже. Гордый. Нерояр шумно выдохнул. И пусть в груди жгла огненная буря, но он заставил себя сделать шаг и протянуть лапу. Не станет подлечить. Не сейчас. А Яромир еще больше оскалился. И вдруг рванулся вперед, хватаясь так крепко, что Мирояр чуть в болото не полетел. На силу устоять получилось. А там уж Яромир сам выбрался. «Бежим!» — закричал Огонек. Переглянувшись, они с братом припустили быстрее. И эти Мирояра все еще встряхивала, однако за яростью и досадой, будто бы другое что-то чудилось. Хорошее такое спокойное. Но сейчас ему было не до душевных терзаний. Мавки бежали следом, отставать не хотели. Не лучше бы успеть до ночи из болота выбраться, а иначе беда.